Энума Элиш. Универсальный пример категоризации повествования. Мифы о сотворении мира обычно считаются примитивными или суеверными попытками постичь чудеса науки. Мы думаем, что несколько тысячелетий назад люди пытались сделать то же самое, что и современные ученые, выдвигающие теории зарождения объективного мира. Это предположение неверно. Наши предки не были столь простодушны, и их истории о появлении космоса не отличались примитивностью. Древние теории творения пытались объяснить всю полноту бытия, в том числе и его смысл, а не изолированный факт появления материальной вселенной. Их мир складывался из знакомых нам физических свойств вещей и их значимости, на которую мы обычно не обращаем пристального внимания. Он объединял существование объектов опыта и познающего субъекта. Старинные предания описывают мир явлений и анализируют все детали, в том числе и те, что нам кажутся чисто субъективными. Доисторический да ум еще не научился забывать то, что важно. Поэтому древние истории о сотворении всего сущего фокусируются на бытии целиком, а не на абстрактных аспектах реальности, которые мы считаем чисто объективными. Науку можно охарактеризовать как описание деталей мироздания, которые совершенно доступны пониманию, или как определение наиболее эффективного способа достижения цели, заданной определенной цели. Повествование, и тем более миф, является скорее описанием значимого мира. Мифическая вселенная есть место действия, а не восприятие. Она рассматривается с точки зрения уникальной или общей эмоциональной значимости вещей, их ценности и побудительной важности. Если мы можем рассказать или разыграть историю о каком-то предмете или явлении, значит мы уже нанесли их на карту, по крайней мере частично. Слагая повествование о неизвестном, познающем и известном, мы приспособились, несколько парадоксальным образом, к непредсказуемому, даже к самому умению приспосабливаться к непредсказуемому, а также к исследованной территории, где все стало безопасным. Хотя неизвестное действительно неизвестно, в более широком смысле оно обладает некоторыми постоянными признаками. Они проявляются в действиях, которые мы совершаем в ответ на появление неожиданных вещей. Познаваемый мир состоит из знакомых вещей, которые мы классифицировали в соответствии с их уместностью, из незнакомых вещей, которые имеют свою собственную значимость, и из процесса, который делает незнакомое знакомым, а порой превращает предсказуемое в нечто новое. Область неизведанного можно считать первоисточником всего сущего, поскольку мы приобретаем определенное знание, исследуя то, чего не понимаем. В равной степени процесс исследования должен считаться плодотворным, поскольку непредсказуемое не станет привычным в отсутствии исследовательской деятельности и осмысления область известного созданная в процессе исследования это знакомый мир твердая почва под ногами отделенная от материнского моря хаоса эти три области являются краеугольными камнями мифологии Мы уже вкратце обсудили шумерское предание о сотворении мира возникшего при разделении космических прародителей ан небо и ки земли их сыном энлилем богом атмосферы древние египтяне имели схожие взгляды. Подобно многим другим традициям, египетская космогония начинается с возникновения холма из первичных вод. Появление этого первого места над необъятными водными просторами означало возникновение Земли, но также и начало света, жизни и сознания. В Гелиополе место, называвшееся Песчаный холм и являвшееся частью Храма Солнца, считалось первичным холмом. Гермополис был знаменит своим озером, на котором взошел космогонический лотос. Но и другие местности претендовали на те же привилегии. Действительно, каждый город, каждое святилище рассматривались как центр мира, место, где началось творение. Первичный холм становился иногда космической горой, на которую взбирался фараон для встречи с Богом Солнца. В других версиях говорится о первичном яйце, в котором находилась птица света, или о первичном лотосе, породившем дитя Солнца, или, наконец, о первобытном змее, первом и последнем образе Бога Атума. В главе 175 книги «Мертвых» читаем «Когда мир вернется в состояние хаоса, Атум снова станет змеем. В Атуме мы можем признать верховного и скрытого Бога, в то время как Ра, Солнце, — это прежде всего открытый Бог. Фазы творения, космогония, теогония, создание живых существ и так далее представлены по-разному. В соответствии с солнечной теологией Гелиополя, города, расположенного в Верховье Дельты, бог Ра-Атум-Хипри, три формы солнца, полдень, закат и восход соответственно, создал первую божественную чету, шу, атмосферу, и тефнут, которые стали родителями бога Геба, земля, и богини Нут, небо. Демиург осуществил акт творения, мастурбируя или выплюнув слюну эти выражения простодушно грубы, но их значение ясно божества рождаются из самого вещества верховного бога, так и в шумерской традиции небо и земля находились в неразрывной ииерогами пока их не разделил шу бог погодных явлений в других подобных традициях птах от их союза родились ассирис и исида сед и нефтида к которому мы обратимся позже примечание Мирча-Элиады. История веры и религиозных идей. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. От каменного века до элевсинских мистерий. Москва, 2002 год. Первобытные мифы о сотворении мира склонны изображать происхождение вещей как следствие одного или более из двух связанных событий. Вселенная символически возникла от деяния первобытного гермафродитического божества. С другой стороны, она появилась в результате взаимодействия несколько более различающихся мужских и женских духов или начал, часто потомков бога-прародителя, например, от Союза Неба, Отца и Земли, Матери. Эти образы скрыто присутствуют в древнейшем мире о сотворении мира, яхвисти из ветхозаветной книги Бытия. В четвертой строфе главы 2 есть описание Бога, мужского начала, которое вдыхает жизнь в Адаму, мать-землю, и тем самым создает первого человека, Гермафродита, Адама. В более драматических повествованиях, таких как Энума Элиш, вавилонский миф о сотворении мира, творческий Демиург убивает дракона или змею и возводит вселенную из частей ее тела. Эти две очень разные, на первый взгляд, формы повествования, имеют общее гармоническое построение. Они используют тесно связанные психологические и исторические метафоры, чтобы донести ключевую мысль. Вавилонский гимн о сотворении мира «Энума элиш «Когда наверху», Записанный около 650 года до нашей эры, единственная сохранившаяся форма предания, которому по меньшей мере на две тысячи лет больше, повествует об убийстве бога пресноводного моря Апсу. Его вдова Теамат, богиня горьких или соленых вод, угрожала богам уничтожением. Мардук, защитник богов, убил её и рассек надвое. Из одной половины он создал небо, из другой – землю. Аналогично в книге Бытия в начале творения твердь отделила воды вверху от вод внизу. До этого мир был безвиден и пуст, тоху, и тьма носилась над бездною, техом. Говорят, что эти древнееврейские слова этимологически связаны с теомат, и в Ветхом Завете есть много других намеков на творение, как убийство дракона или чудовище. Примечание. Northrop Frye, The Bible and Literature, Лондон, 1982 год. Кажется, нетрудно понять, почему донаучное мышление зачастую связывало сотворение с женским началом, источником новой жизни через рождение, наиболее очевидной причиной происхождения всего живого. Роль мужчины, точнее мужского начала, в первичном творении сравнительно трудно понять, роль мужчины в деторождении также менее очевидна. И все же самые распространенные предания о сотворении мира и, возможно, оказывающие наиболее мощное влияние, по существу переворачивают стандартную модель мифического происхождения и уделяют особое внимание мужскому элементу. В христианской традиции творением управляет логос, слово, мифическое, характерно мужское сознание или исследующий дух, неразрывно связанное с языковой способностью.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 и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Первое послание Иоанна 1, стих 5. Явное подчеркивание первичности слова и его метафорических эквивалентов выделяют иудохристианскую традицию из пантеона мифов о сотворении мира. Древние евреи, возможно, самыми первыми выдвинули постулат о том, что деятельность в мифической мужской области духа каким-то образом неразрывно связана с построением и становлением опыта как такового. Невозможно понять, почему иудохристианская традиция обладала такой огромной силой, или осмыслить природу отношений между внутренним и внешним миром без анализа переплетений смысла, из которых складывается учение о слове. Месопотамские и египетские размышления о метафизике психологически предвосхищают иудейскую и более позднюю христианскую философию. Это подтверждают их обряды, образы и абстрактные словесные представления. Древний месопотамский миф Энума Элиш изображает изначальное сотворение мира как следствие сексуального, воспроизводящего, творческого союза первичных божеств Апсу и Теамат. Апсу, мужское начало, считался родителем неба и земли еще до того, как они получили название. Его супругой была праматерь Теамат что все породило. Изначально Апсу и Тиамат существовали неотделимо друг от друга, воды свои воедино мешали, когда тростниковых загонов еще не было, тростниковых зарослей видно не было, из богов никого еще не было, ничто не было названо, судьбой не отмечено. Их уробарический союз послужил источником, из которого возникли более определенные исходные структуры и творения, или духи. Тогда в недрах зародились боги. Примечание. Когда Ану сотворил небо. Литература древней Месопотамии. Москва, 2000 год. Таблица 1, строки 4-9. Первичный мир божеств появился из докосмогонического яйца, обители Тиамат и Апсу. Этот процесс схематически изображен на рисунке 19 в печатной версии этой книги. Месопотамские боги, как и прочие подобные им божества, представляют некоторую тайну для современного ума. Для древних культур был характерен политеизм. Современным людям практически невозможно понять, какое место можно отвести неким высшим фантастическим существам, они не кажутся частью объективного внешнего мира. Поэтому очень заманчиво рассматривать их как фигуры воображения, олицетворение эмоциональных состояний и влечений или воплощение личных переживаний. И все же термин «олицетворение» подразумевает добровольное и сознательное использование метафоры человеком, который испытывает побуждение представить что-либо и при этом знает, что он представляет. Однако нет никаких указаний на то, что именно акт сознательного творения порождает архаичное божество. На самом деле, кажется, что все происходит совсем наоборот. Действие божества дает начало творческому усилию. Следовательно, Бог должен быть чем-то большим, чем субъект, чем первоначальное повествовательное представление субъекта о самом себе. Явления, которые мы назвали бы эмоциями или движущими силами с точки зрения современного, сравнительно развитого и критического самосознания, по-видимому, изначально не воспринимались как нечто внутреннее, они скорее были неотъемлемой частью породившего их опыта, события или последовательности событий и первоначально воплотились в виде образа. Современное понятие «стимул» можно рассматривать как пережиток мышления, наделявшего объект эмоциями и способностью управлять поведением, мышление, которое не может отличить то, что вызывает ответ, от самого ответа. Взрослые больше не одушевляют силы природы, за исключением моментов слабости или делают это в шутку. Мы обычно приписываем побуждение и эмоции своим действиям, а не возбудителю, который изначально их провоцирует. Современный человек освоил эмпирическое мышление и подходит ко всему с точки зрения опытной науки, а значит, умеет отделять вещи от их смысла. Мы не приписываем побудительные или эмоциональные силы объекту, воспринимая его общепринятые свойства лишь с помощью органов чувств. Люди научились различать, что есть «они» и что есть «мир». Да научный же разум не мог, не может этого делать, по крайней мере, последовательно. Он не в состоянии отделить предмет от его влияния на поведение. Именно совокупность объекта и последствий столкновений с ним, точнее, целый класс объектов и их следствий, составляет образ Бога. С этой точки зрения божество, могущественное и влиятельное высшее существо с определенной историей, представляет собой некий способ, с помощью которого группа схожих побуждающих стимулов появляется и захватывает коллективное, передающееся от человека к человеку воображение представителей той или иной культуры. это своеобразная смесь с более поздней эмпирической точки зрения психологических и общественных явлений – и объективного факта, слияния воедино субъекта и объекта, эмоций и чувственного опыта, надличностная по своей природе структура, отшлифованная историей и общие образные представления. Тем не менее, первобытное божество прекрасно олицетворяет основы бытия, ведь оно представляет собой и субъективные эмоции, и чистый объект, до того, как их разграничили или отделили друг от друга первичный опыт, а не просто исходное явление. Поэтому первых детей Тиамат и Апсу, старших богов, следует рассматривать как воплощение свойственных многим людям архаичных внутренних переживаний, которые побуждают к действию, а также тех аспектов объективного мира, которые приводят в движение душевные силы. Шумеры считали своим долгом одевать и кормить таких богов, Они были слугами того, что современный человек назвал бы спонтанными порождениями окружающей среды. Если принять их точку зрения, эти силы вполне можно считать некими божествами, населяющими наднебесное пространство, которое существовало до рассвета человечества. Например, половое влечение – это могущественный бог, ведь его развитие предшествовало появлению человечества и было связано с относительно врожденным высвобождением возбуждающих стимулов, определяющих сексуальную привлекательность. Оно обладает страшной силой и берет верх над всеми, кто им одержим. Древнегреческий бог природы Пан воплощал панический ужас. Орес – или Марс в римской мифологии, воинственную ярость и агрессию. Современные люди олицетворяют побуждение лишь в художественных целях и не верят, что они живут в каком-то особом месте, например, в раю. И все же представление о том, что такие инстинкты обитают в пространстве и что в нем разгораются войны – это мощная метафора, чрезвычайно полезная для истолкования. Силы, имеющие власть над личностью, борются друг с другом с незапамятных времен. Каждая из них вынуждена примириться с присутствием могущественных противников в душевной иерархии. Битвы между разными образами жизни или философскими убеждениями, характерные для любого общества, можно представить как войну между мерилами ценности и, следовательно, различными иерархиями побуждений противоборствующие силы, участвующие в этих сражениях, бессмертны. Вовлеченным в них людям, пешкам богов, зачастую везет гораздо меньше. Вернемся к поэме Энума Элиш. Вторичные, патриархальные божества Месопотамского пантеона, пары Лахму и Лахаму, а также Кишар и Аншар, явились результатом любовного единения Теамат и Апсу. Это неразделенное докосмогоническое яйцо, распространенная метафора в других мифах о творении, представляет собой сочетание порядка мужской природы и хаоса женской природы, союз прародителей мира, слившихся в созидательном объятии, дух и материя, выступающие как одно целое. Тиамат и Апсу рождают детей, первобытные инстинкты или жизненные силы, которые, в свою очередь, производят на свет существа с более яркой индивидуальностью. Само повествование довольно абстрактно, в нем нет подробного описания второстепенных персонажей. Лахму, Лахаму, Кишар и Аншар — лишь посредники между настоящими героями драматического действа Мардуком, несколько позже появившимся на свет богом с человеческими чертами, и Теамат, его мятежной праматерью. Поэтому Кишар и Аншар — упоминаются лишь как родителей Ану, который, в свою очередь, сотворил по своему подобию Эйя, рожденного отцами своими. Примечание. В оригинальном тексте Эйя также упоминается как Нудимут. Я использовал только одно его имя для простоты восприятия. Когда Ану сотворил небо. Литература древней Месопотамии. Москва, 2000 год. Таблица 1, строки 4-9. Он разумом светел, многомудр и всесилен. Аншара, деда его, превзошел он премного, и меж богов сородичей нет ему равных. Старшие боги в целом только размножаются и буйствуют. Они тревожат Тиамат, снуют, суетятся. Непрекращающийся разгул расстраивает божественных родителей. Тиамат и Апсу сговариваются пожрать своих детей. Это обычное мифологическое явление, оно повторяется в преданиях о Яхве, Ное и Великом потопе. Боги рождают космос и непрестанно пытаются уничтожить его. Однако Эя прознал о сговоре, убил Апсу и добавил оскорбление к своему злодеянию, построил дом на его останках и назвал его Апсу в насмешку или в память о своем прародителе. В этот дом он приводит невесту, Дамкину, которая вскоре дает жизнь Мордуку, герою истории, мудрейшему из мудрых, исполненному величия, благоговея мать его питала. эй я очень обрадовался, увидев сына. Весельем и радостью наполнилось сердце. Он воспринял его совершенство, наградил его Божьей силой двойною. Он ростом велик, среди всех превосходен, немыслимо облик его совершенен, трудно понять, невозможно представить. Четыре глаза, четыре уха. Он рот раскроет, изо рта его пламя. Он четырежды слышит мудрейшим слухом, и всевидящие очи все прозревают. среди богов высочайший, прекраснейший станом, мышцами мощен, ростом всех выше. Малыш мой, сыночек, малыш мой, сыночек, сыночек солнца, солнышко Божье. Примечание. Там же, таблица 1, строки с 90 по 102. Мордук обладает метафорическими свойствами сознания. Его чувственные способности обострены. Слова обладают созидательной и разрушительной силой, преобразующей мощью огня. Он прежде всего бог солнца и ассоциируется с оком, зоркостью, просветлением, рассветом, рассеиванием тьмы и победой над ночью, или точнее занимает то же самое понятийное пространство. В разгар этих событий, заговора, смерти и рождения, Ану, дед мардука отец Эйя, сотворил четыре ветра. Они вздымают волны на поверхности вод, в которых обитает Теамат со своей свитой, первичными матриархальными мелкими божествами, ранее неизвестными. Это новое вторжение переполняет чашу терпения праматери и без того огорченной буйством своего потомства и смертью мужа. Тиамат решает раз и навсегда избавить Вселенную от несносных, вторичных, патриархальных, старших богов и создает ужасающее войско. Неотвратимое множит оружие, из полинских делает змеев, остры их зубы, их клыки беспощадны, она ядом, как кровью, их тела напитала, в ужас драконов свирепых одела, окружила нимбами, к богам приравняла, увидевши их, падает без силы. Примечание. Там же, таблица 1, строки со 133 по 138. Разгневанная Тиамат, неизвестная, устрашающий и разрушительный хаос, производит 11 видов чудовищ, чтобы одержать верх в битве, в том числе гидру, дракона, огромного льва, свирепого пса, человека-скорпиона и демона бури. Она избирает перворожденного по имени Кингу, чтобы тот правил ими и вручает ему таблицы судеб, обозначая его возвеличивание и приход к власти. Примечание. Там же, таблица 1, строка 156. История продолжается. Тиамат приготовилась вступить в битву с богами своими отпрысками. Чтобы отомстить за абсу она сотворила великое зло. Эйя узнает о приготовлениях Тиамат к бою. Оцепенев от страха, он предается молчаливому унынию. Поразмыслив и успокоившись, он отправляется к Аншару, своему прадеду, и рассказывает ему все, что задумала Теамат. Примечание. Александр Хейдель. The Babylonian Genesis. Чикаго. 1965 год. Таблица 2. Строки с 1 по 10. Как вы помните, Эйя расправился с Апсук. Хотя последний довольно скупо описан в Энума Элиш, ясно, что он является супругом Тиамат. Мужчина-спутник богини неизвестного это безусловно божество известного, либо его прародитель и подчиненный познающий. Именно известное служит защитой от неизвестного, и неважно, присутствует понимание этого или нет. Эя убивает Абсу, то есть бессознательно лишается защиты е можно сравнить с той частью человечества которая в своем невежестве вечно презирает подрывает и пытается уничтожить традицию не понимая ее необходимости или природы те кто бессознательно защищен от внешнего мира стенами культуры могут принимать в штыки ограничения которые накладывают эти стены и неосмотрительно разрушать их сокрушение устоев замаскированное под борьбу за свободу освобождает дорогу ужасающему неизвестному. Великая мать страшная сила при отсутствии патриархальной защиты. Энума элиш прозрачно намекает на эту важную мысль. Такое положение дел схематично представлено на рисунке 20 в печатной версии этой книги. Аншар ужасно расстроен известием о гневе Тиамат. Он просит Эау, победившего Абсу, выступить против проматери. Эйя терпит заслуженное поражение, и Аншар посылает вместо него Ану. Но он тоже разбит и возвращается, охваченный ужасом. В отчаянии и последней надежде Аншар и Эйя призывают Мордука, молодого бога солнца. Эйя приглашает Мордука в свои покои. Он рассказывает ему свой заветный план. «Мордук, выслушай отца, обдумай мои слова». «Сын мой, ты — утешение родительскому сердцу. Как только будешь готов к битве, подойди к Аншару. Смело молви слово и выступи вперед. При виде тебя он утешится». Слова отца пришлись по душе Мордуку. Он приблизился и встал перед Аншаром. Сердце Аншара наполнилось радостью. Он поцеловал его в губы и страх отступил. «Аншар, не молчи, отверзи уста свои. Я пойду и исполню все, что ты пожелаешь. Какой муж смеет выступить против тебя? Эта женщина, Тиамат, подняла на тебя оружие. Радуйся, отец мой и создатель, радуйся. Скоро ты наступишь на горло, Тиамат. Радуйся же, отец мой и создатель, радуйся. Скоро ты наступишь на горло, Тиамат». «Сын мой, кладись из вечной мудрости, усмирите, Амат, священным заклятием!» Примечание. Там же, таблица 2, строки с 96 по 117. Волшебные слова Мардука, помните, он говорит огнем, ясно и обоснованно называются одним из самых мощных орудий в битве против сил хаоса. Аншар продолжает. «Лети вперед!» на грозной колеснице бури, поверни ее вспять. Бог солнца обрадовался слову отца, сердце его возликовало, и он сказал отцу своему, «Повелитель богов, властитель их судеб, если я стану вашим мстителем, падет тиамат, а вы будете жить. Соберите совет и возвысьте мой жребий. Когда вы, ликуя, в вас сядете вместе», Позвольте мне, как и вам, вершить судьбы. Все, что создам я, пусть пребывает вовек. Повеление мое непреложно, да останутся неизменными слова мои. Примечание. Там же, таблица 2, строки со 118 по 129. Александр Хейдель, выполнивший перевод Энумы Элиш на английский, так комментирует этот отрывок. Мардук вызывается вступить в бой с Теомат, рискуя жизнью. В качестве платы он требует наделить его высшей и неоспоримой властью. Поэтому, когда боги собрались вместе на празднование Нового года, смотри объяснение ниже, они благоговейно ожидали Мардука царя богов неба и земли, чтобы вершить судьбы мира. Боги действительно продолжали определять судьбы еще долгое время после того, как Мардук получил желанную власть но окончательное решение оставалось за Мордуком, так что в конечном счете именно он вершил судьбы. Примечания Торкельд Якобсен Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia In Journal of Near Eastern Studies 1943 год Книга 2 Александр Хейдель The Babylonian Genesis Чикаго 1965 год Подобная иерархическая организация богов часто встречается в мифологии, и мы вернемся к ней позже. Все изначальные дети Теомат – это могущественные и безличные старшие боги, психологические силы, высшие создания, которые вечно правят и олицетворяют побуждения и эмоции людей. Вопрос о верной расстановке таких сил – кто или что должно править, вскрывает основную проблему нравственности и главную задачу, стоящую перед человеком и обществом. Шумерским решением этой проблемы было возведение Мардука бога солнца, добровольно противостоящего хаосу, в ранг царя богов. Аншар отверз уста и обратился с такими словами к своему советнику Гаге. «Гага, советник», Радующее сердце мое, я пошлю тебя к лахму и лохаму, ты различаешь их и умеешь молвить верное слово. Пусть боги, отцы мои, предстанут передо мной, пусть приведут ко мне всех богов, пусть беседуют и садятся за стол, пусть едят хлеб и пьют вино, пусть решат они судьбу Мордука, их благородного мстителя. Ступай, о Гага, и встань перед ними. Повторим то, что я скажу тебе. Аншар, твой сын, послал меня. Он поручил мне передать веление его сердца. проматерь Тиамат возненавидела нас. Преисполнившись ярости, она созвала совет. Ее поддержали все божества, даже ваши создания выступают с ней рядом. Они все разделились и перешли на сторону Тиамат. День и ночь они без устали говорили о страшной мести. Кипя и яростью, держали они совет и твердо решили вступить в битву. Матерь Хубур, Тиамат, создательница всего, сотворила неотразимое оружие беспощадных, острозубых, чудовищных змей она наполнила их тела ядом вместо крови. Свирепых, богоподобных драконов она одела в устрашающую броню и увенчала грозным сиянием. Те, кто взглянет на них, тотчас умрет от ужаса. Они идут только вперед, их не повернуть вспять. Она создала гадюку, дракона и лохумума, огромного льва, свирепого пса и человека-скорпиона, демона в буре, стрекозу и бизона. Они потрясают грозным оружием и не боятся битвы. Велики ее создания, их невозможно одолеть. Всего она произвела на свет 11 разных чудищ. Из богов ее первенцев, пришедших на зов, она возвысила Кингу и поставила его над ними. Она верила ему свою армию. «Он возглавит ее и поведет в битву, поднимет оружие и начнет сражение». Она призвала его на совет и молвила, «Я произнесла заветное заклинание, сделала тебя великим в собрании богов. Власть над всеми богами я отдала в твои руки, да возвысишься ты, мой единственный супруг. Пусть твои имена возвеличатся больше, чем имена аннунаков». Она вручила ему таблицы судеб, прикрепила их на грудь его и сказала «Повеление твое и слово уст твоих пусть будет непреложно». Когда Кингу возвысился и получил верховную власть, они вместе вершили судьбы богов, ее сыновей, говоря «Пусть слово из уст наших успокоит бога огня, и всепоглощающий яд победит мятежную ночь» я послал аанну но он не смог предстать перед ее ликом эй я тоже устрашился и повернул назад тогда мордук мудрейший из богов твой сын выступил вперед по велению сердца он возжелал встретиться с тиамат лицом к лицу он отверз уста и молвил мне если я стану вашим мстителем падет теамат а вы будете жить соберите совет И возвысьте мой жребий, когда вы ликуя в вас сядете вместе, позвольте мне как и вам вершить судьбы все что создам я пусть пребывает вовек повеление мо непреложно, да останутся неизменными слова мои поспеши ко мне, да наделим мы его этой властью и пойдет он навстречу твоему могущественному врагу примечание там же таблица три строки с первой по 66. шестую. На рисунке 21 в печатной версии этой книги схематично представлена иерархия пантеона богов. Мардук изображен на ней как высшая личность или пример действия, его предназначение преобразовать невыносимое настоящее в желанное будущее. По существу, в Энуме Элиш звучит такая мысль: когда всё спокойно, править может любой бог. Но когда наступает истинный кризис, каждый призывает на помощь Бога Солнца, воплощение сознания, поэтому вполне разумно предположить, что он всегда должен быть верховным правителем. Эта поистине гениальная гипотеза стала решающим шагом в истории развития западного ума. Советник Гага отправился в путь по повелению Аншара. Он держит слово перед вторичными, патриархальными старшими божествами, которые собираются, чтобы созерцать предстоящую битву. Каншару пришли, у Пшукину заполнили, поцеловали друг друга, обнялись в совете, повели беседы, на перу воссели, вкусили хлеба, вина испили, сладкое в нутро их бежало, отяжелели плотью они от пива, веселились весьма взыграла их печень и мордуку мстителю вручили судьбы ему воздвигли престол почета перед отцами он сел для участия в совете сколь же славен ты меж богов великих несравненна судьба твоя твое слово ану мордук славнейший среди богов великих несравненна судьба твоя твое слово ану «Непреложно отныне твое повеление вознести, не в руке твоей ныне. Твои истинные речи, слова не ложны, ни один из богов твоих границ не приступит». Примечание. Когда Ану сотворил небо, литература Древней Месопотамии, Москва, 2000 год, таблица 3, строки со 131 по 138, таблица 4, строки с 1 по 10. «Боги расстилают звездный покров ночного неба». примечание Джозеф Кэмпбелл. «Маски Бога». Собрание сочинений в четырех томах. Том 2. Восточная мифология. Москва, 1997 год. По велению Мордука, по его слову, оно появляется или исчезает, как отступает тьма при восходе солнца. Примечание. Там же. В Пантеоне Мордук, очевидно, является божеством, которое вечно побеждает дракона ночи. История продолжается. Боги-отцы, силу слова увидя, лейковали и радовались. Только Мордук-властитель. Дали жезл ему, трон и царское платье, оружие победное, что врагов поражает. Ступай же, жизнь, прерви, Теомат, Пусть ветры развеют ее кровь по местам потаенным. Как боги-отцы решили судьбу владыки, мордука, Путем удачи, дорогой успеха пустили. Примечание. Когда Анну сотворил небо. Литература древней Месопотамии. Москва, 2000 год, таблица 4, строки с 27 по 34. Мордук собирает оружие, лук, булаву и молнию, вспыхивает, как пламя, и плетет сеть, чтобы пленить Тиамак. Он — повелитель огня и оружия, то есть ему подвластны основные способы превращения неведомого и страшного мира в привычное, щедрое и уютное пространство. Он способен накрепко связать неизвестное, ограничить и держать под контролем его влияние. Он поднимает ветры и бури, призывая на помощь силы природы против самой природы. Он облачается в устрашающие доспехи, его чело венчает внушающее ужас сияние. Собравшись на битву и защитившись от яда, он прямым путем отправляется к тиамат. Мордук сталкивается с новизной добровольно, по своему выбору. Он тщательно подготовился и не пытается избежать встречи. Одно его появление вселяет ужас в сердце Кингу и его легионы чудищ. Точно так же Христос намного позже заставляет дьявола и его приспешников трепетать от страха. Мордук бросает вызов Тиамат, обвинив ее в предательстве. Когда это услыхала Тиамат, в мыслях помутилась, потеряла рассудок. Взревела, вверх взвиваясь Тиамат. От подножья до верха сотрясалась ее туша. Чары швыряет, заклинания бормочет. А боги к сражению оружие точат. Друг на друга пошли Тиамат и Мордук. Из богов он мудрейший. Ринулись в битву, сошлись в сраженье. Примечание. Там же, таблица 4, строки с 87 по 94. Подвластный морду кузлой ветер раздувает чрево Тиамат. Когда-то открывает рот, чтобы сожрать противника, он выпускает стрелу, которая разрывает ее плоть и попадает прямо в сердце. Он одерживает сокрушительную победу, низвергает противницу и встает на ее тело. Его добровольное столкновение с силами неизвестного увенчалось полным успехом. Мордук пленит и опутывает сетью приспешников Теамат во главе с Кингу и отбирает у него таблицы судеб. Затем он возвращается к трупу праматери. На ноги Теомат наступил владыка. Буловой беспощадный рассек ей череп. Он разрезал ей вены, и поток ее крови северный ветер погнал по местам потаенным. Смотрели отцы, ликовали веселье, дары за здравные ему посылали. Усмирился владыка, оглядел ее тело, рассек ее тушу, хитроумное создал, разрубил пополам ее, словно ракушку, взял половину, покрыл ею небо, сделал запоры, поставил стражи, пусть следят, чтобы воды не просочились, пересек небосвод, обозрел пространство, подобие Апсу черток Нудимуда он измыслил. Размеры абсу измерил владыка — отражение его, Эшару, землю, создал». Примечание. Там же. Таблица 4. Строки со 129 по 144. «Мордук приступает к устройству божественного порядка, создает год и 12 знаков зодиака, определяет движение звезд, планет и луны». Примечание. «При сотворении мира Яхве аналогично поступил с Раавом или Левиафаном, змеем из которого построен мир в книге пророка Исаии, например говорится восстань восстань облекись крепостью мышца господня восстань как в дни древние в роды давние не ты ли сразила рава поразила крокодила книга пророка исаии глава 51 стих 9 псалом 73 содержит несколько похожих отрывков ты сокрушил голову левиафана отдал его в пищу людям пустыни эфиопским и Ты иссек источник и поток, ты иссушил сильные реки, твой день и твоя ночь, ты уготовал светило и солнце, ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Псалтырь, глава 73, стихи с 14 по 17. Наконец, он решает сотворить человека из кингу, самого великого и виновного союзника Теамат, и наказывает людскому племени почитать богов пусть богам послужат, чтобы те отдохнули. Примечание. Когда Анну сотворил небо. Литература древней Месопотамии. Москва, 2000 год, таблица 6, строка 8. Затем Мордук возвращает богов-союзников в их небесные обители. В благодарность они делают ему подарок. «Ныне владыка ты наш, как вольности нам ты назначил, благодарностью нашей тебе что еще будет? Кумирню жилище воздвигнем, наречем ей имя, почивальню твою». Примечание. Там же. Таблица 6. Строки с 49 по 51. «Это жилище...» Вавилон, венец цивилизации, мифическое священное пространство, навечно посвященное Мордуку. Поэма Энума Элиш описывает природу вечных отношений между непознаваемым источником всего сущего, богами, которые управляют жизнью человека, и субъектом или процессом, который обретает определенный опыт, решившись на добровольную встречу с неизвестным. Вся история, рассказанная в шумерском мифе о сотворении мира, схематично показана на рисунке 22 в печатной версии этой книги. Тиамат изображается одновременно как первоисточник всего, матерь богов, как сила, которая все разрушает, как супруга патриархального духовного начала, от которого также зависит творение, Апсу. И, наконец, как субстанция, разрубаемая на части героем, строителем мира. Мардук, последнее дитя инстинктивного творения, это персонаж, который добровольно сталкивается с созидательной разрушительной силой места, из которого возникают все вещи. Он воинственное божество, прототип западной культуры, который яростно разрубает на части неизвестное и создает из них предсказуемый мир. В этом предании скрыто сложное и тонко сбалансированное понятие причинности. Ни один из элементов повествования не противоречит другому, хотя они подчеркивают различные стороны одного и того же процесса. Что-то должно существовать до создания известных вещей, что-то, что невозможно представить в отсутствии субъекта. Это загадочное нечто можно изобразить как всепожирающую праматерь всего сущего. Однако отдельные, различимые, знакомые элементы человеческого опыта существуют сами по себе, потому что мыслящая личность может их обнаружить, выстроить и преобразовать. Таким образом, роль сына-героя в сотворении вещей столь же первична, как и роль матери, хотя понять это несколько труднее. Тем не менее, шумеры отлично выразили эту мысль в повествовательной форме. Создавая драматический образ героя-созидателя, они совсем недалеко ушли от ключевого христианского учения о логосе, творческом слове, а значит и от современного понятия сознания. Мифическая притча о Мордуке и Тиомат повествует о том, что личность способна по доброй воле исследовать непознанное и, как следствие, созидать. Герой расчленяет мир непредсказуемого, неисследованную территорию, условно названную тиамат на некие различимые элементы. Он плетет сеть определенного смысла, способную охватить необъятное неизвестное, и воплощает божественное мужское начало, призванное творить порядок из хаоса. Убийство вездесущего чудовища и построение Вселенной из его частей – это символический образ, метафора, отважные встречи с глобальным неизвестным, приспособление к нему и в результате построения или порождения определенности и порядка. Обряд, который выполнял правитель Месопотамии, ритуальное воплощение Мордука, олицетворял его могущество. На нем до сих пор основываются наши представления о законной власти. Отождествление царя самым величайшим из божеств, провозглашенного и избранного теми же высшими силами, обеспечивала его авторитет и помогала поддерживать общественный порядок и душевное спокойствие населения страны. Более того, правитель Месопотамии был для своего народа тем же, чем был для него Мордук, ритуальным образцом для подражания, человеком, чьи поступки служили мерилом всех действий, совершаемых на территории царства, личностью, которая была государством, поскольку именно государство определяло и разрешало взаимодействие между людьми, что в конце концов и является его основной функцией. Поэтому Вавилон – считался воплощением царства Бога на земле, то есть имитацией небесного порядка, а его правитель — олицетворением Мордука, по крайней мере, если он почитал устой, был справедлив, мужественен и созидателен. М. Илиаде так описывает сакральность владыки Месопотамии и обряды, признанные поддерживать этот образ. В Вавилоне поэму «Энума Элиш» читали в храмах на четвертый день празднеств Нового года. Этот праздник по-шумерски «загмук» – начало года по-аккадски «акиту». Шумеры и аккадцы объединились и образовали Вавилон. Длился первые 12 дней месяца Ниссан. Он включал целый ряд действий. Назовем наиболее важные из них. Первое. День царского искупления, соответствующий заточению Мордука. Второй. Освобождение Мордука. Третье. Ритуальные битвы и триумфальное процессия в Бит-Акиту, дом новогоднего празднества, под предводительством царя, завершающиеся пиршеством. Четвертое. Иерогамия царя с храмовой жрицей, олицетворяющей богиню. Пятое. Определение судеб богами. примечание Мирча Илиады. История веры и религиозных идей.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 Во-первых, относительно пункта 4 следует отметить, что Иерогамия — это мистический брак царя и царицы или богини, символический союз жажды исследования следования, воплощенный царем с положительной стороной неизвестного, воплощенной верховной жрицей. Мордук, царь, изначально находился в заточении, смотря описание Осириса, приведенное ниже. Это означает его временное отстранение от привычных повседневных государственных дел. Он освобождается, чтобы встретиться с тиамат и соединиться с ней в акте любви. Этот сексуальный, читай, творческий союз символизирует соприкосновение процесса познания, воплощенного царем Мордуком, с неизвестным воплощенным тиамат верховной жрицей в результате которого мы получаем новую информацию и формируем модели приспособления. Порождение знания ассоциируется с изначально созидательным половым актом. Божество хаоса, или неведомое, обычно предстает в женском обличии, наполовину отрицательным, наполовину положительным, как только устанавливается первоначальное разделение между порядком и хаосом. Этому божеству приписывается женская природа в основном потому, что неизвестное служит матрицей, утробой, из которой рождаются определенные формы. Непознанное наделяют отрицательными чертами, вспомните грозную теомат, потому что оно несет разрушение а положительными, верховная жрица Исида в египетском мифе о Басилисе, Дева Мария в христианстве, потому что оно также является творческим и воспроизводящим началом. Во-вторых, в отношении пункта 5 следует отметить, что правитель, как воплощение божества, должен был определять судьбы, потому что он одновременно был героем, ритуальной моделью для подражания и обладал абсолютной властью. Управление жизнью людей было его святым долгом. В теории и на практике он был самым могущественным членом общества и олицетворял доминирующую стратегию в иерархии поведенческой адаптации. То, что он не мог определить законом, он должен был показать на примере, поскольку свод законов как воплощение мудрости прошлого не всегда помогает в решении проблем настоящего. Эту мысль, как мы увидим далее, — Гораздо яснее выразили древние египтяне. Вернемся к описанию Илиады. Первое действие мифа ритуального сценария «Унижение царя и заточение Мордука» обозначают регрессию мира в докосмогонический хаос. В святилище Мордука первосвященник снимал с царя символы его власти скипетр, кольцо, меч и корону и бил по лицу. Затем, стоя на коленях, царь делал заявление о своей невиновности. «Я не совершал греха, о Господь моей страны, я не оставлял заботу о твоей божественности». Первосвященник отвечал от имени Мордука «Не бойся, Мордук услышит твою молитву, он расширит твое царство». Тем временем народ искал Мордука, заточенного в горе, Формула, обозначавшая смерть божества вследствие нисхождения далеко от солнца и света. Когда великое неизвестное одерживает верх и мир возвращается в состоянии докосмогонического хаоса, герой временно отсутствует, ведь именно он воплощает процесс превращающий хаос в порядок. Поэтому повторное появление Великой Матери в устрашающем обличии, смерть Великого Отца, который служит защитой от своей созидательной и разрушительной супруги, и исчезновение героя, который превращает хаос в порядок, представляют собой разные способы рассказать историю о том, что в мире сложился угрожающий жизни дисбаланс составных элементов опыта. Далее Илиаде описывает повторное появление или возрождение Мордука. В конце концов его спасали и боги воссоединялись, то есть их статуи ставили рядом для определения судеб. Этот эпизод соответствует утверждению Мордука в качестве верховного божества в Энуме Элиш. Царь ведет процессию к Бит-Акиту, зданию, расположенному за пределами города. Процессия представляет воинство богов, выступающее против Тиамад. По одной из надписей Синахириба можно предположить, что так имитировалась первоначальная битва. Царь олицетворял ашшура, бога, который сменил Мордока. Иерогамия происходила после возвращения спиршества в Бит-Акиту. Последним актом было определение судеб каждого месяца года. Определяя их, осуществляли ритуальное сотворение года, то есть обеспечивали благополучие, плодородие, богатство вновь рожденного мира. Роль царя Вакиту недостаточно известна. Его унижение соответствует возвращению мира в хаос и заточению Мордука в горе. Царь изображает бога в битве против Тиамат и в Иерогаме из храмовой жрицы. Однако идентификация с богом отмечается не всегда. По сценарию своего унижения, как мы видели, царь обращается к Мордуку. В то же время сакральная природа месопотамского суверена подтверждается совершенно достоверно. Хотя признавалось земное происхождение царя, он рассматривался как сын богов. Это двойное происхождение делало царя наилучшим посредником между богами и людьми. Царь представлял народ перед богами и брал на себя грехи своих подданных. Иногда он должен был принять смерть за их преступления. По этой причине у ассирийцев был заместитель царя. В текстах говорилось, что царь живет в непосредственной связи с богами, в сказочных садах, где растет древо жизни и течет живая вода. Царь-посланец Бога, пастырь народа, призванный Богом установить на земле справедливость и мир. Можно сказать, что царь разделял с богами их природу, но Богом не становился. Он представлял Бога, и на архаических стадиях культуры это подразумевало, что в каком-то смысле он был тем, что представлял. Во всяком случае, месопотамский царь, как посредник между миром людей и миром богов, осуществлял Собственной персоной – ритуальный союз между двумя модальностями существования – божественной и человеческой. Благодаря этой двойной природе царь рассматривался, по крайней мере метафорически, как творец жизни и плодородия. Мардук, воплощенный в образе Намтилаку, есть бог, сохраняющий жизнь, который может возродить всех низложенных и умертвленных высших существ, как свое собственное творение. Это перекликается с древнеегипетской теологией, о чем будет рассказано ниже. Мардук также носит имена Намшуб, сияющий бог, что наши пути освещает, отождествление с солнцем, и Асар, бог воскресения, который повелевает расти зеленой траве. Примечание. Когда Анну сотворил небо, литература древней Месопотамии, Москва, 2000 год. Таблица 6, строки со 151 по 156. Все, что олицетворяет мордук, также ассоциируется с изобилием, милосердием, справедливостью, семейным счастьем и, что самое интересное, созданием искусных вещей из противостояния с Тиамат. Примечание. Александр Хайдель. The Babylonian Genesis. Чикаго, 1965 г. Таблица 7, строки с 1 по 115. На самом деле жители Месопотамии называли этого бога пятьюдесятью разными именами. Каждая из них означало присущее ему ценное свойство, качество или образ действия, которые, вероятно, когда-то олицетворяли отдельные божества. Наречение Мордука множеством имен очевидно отражает движение к монотеизму, происходящее в месопотамском обществе на личностном и историческом уровнях и описанное в самой поэме «Инума Элиш» — «боги добровольно объединяются под властью царя-победителя». Можно сказать, что вавилоняне пришли к осознанию того, что все процессы поддержания жизни, которым они поклонялись, представляли собой вторичные отличительные черты исследовательского, творческого, омолаживающего процесса, воплощенного мордуком, по крайней мере это проявляется в ритуалах и образах. Древние египтяне также следовали обрядам и формировали вторичные представления. В египетской космологии, возникшей около 2700 года до нашей эры бог Птах, аллегорическое воплощение Атума, всеохватывающего змея, создает мир своим разумом, сердцем и словом, языком. Илиады пишет «Птах объявляется самым великим богом, тогда как Атум почитается только как создатель первой божественной читы». Это Птах дал богам существование. Коротко говоря, Теогония и Космогония были осуществлены созидательной силой одного бога. Здесь мы весьма определенно сталкиваемся с наивысшим проявлением египетского метафизического мышления. Как замечает Джон Вильсон, уже в начале египетской истории мы находим доктрину, которая приближается к христианской теологии Логоса, или Слова. Примечание.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 Мы еще не до конца уяснили эту мысль. Люди приписывают существование вещей исключительно их материальной составляющей, несмотря на то, что на ней во многом основывается философия христианства. Египтяне считали Птаха, оплодотворяющее слово, изначальным или исконным, то есть небесным царем. Как и в Месопотамии, в земных владениях он уступал эту власть своему преемнику, фараону, который фактически или буквально считался его сыном и почитался как бог. Переданная таким образом творческая сила была названа способностью создавать порядок, маат, на месте хаоса. Он заменил хаос порядком. Илиада пишет. То же самое говорится о Тутанхамоне, который восстановил порядок после ереси Эхнатона, или о Пепе II он поставил мат на место лжи, беспорядка. Подобным же образом глагол «кхай» светить используется для описания солнца в момент творения или каждого рассвета, ровно как и для описания появления фараона на церемонии интронизации, на торжествах или на тайном совете. Фараон является воплощением Маат, слова, переводимого как «истина», но главное значение которого — это «добрый порядок» и отсюда право, справедливость. Маат относится к первоначальному творению, следовательно, отражает совершенство Золотого века. Составляя самую основу космоса и жизни, Маат может познаваться каждым индивидуумом отдельно. В текстах различного происхождения и различных периодов встречаются такие выражения «Побуждайте ваше сердце познать Маат». «Я сделаю так, чтобы ты познал Маат в своем сердце, чтобы ты делал то, что для тебя правильно». Или «Я был человеком, который любил Маат и ненавидел грех, ибо я знал, что это грех, есть оскорбление Бога». И действительно, лишь Бог дарует необходимое знание. Принца характеризуют как того, кто знает истину, Маат, и кого учит Бог. Автор молитвы, обращенный Кра, взывает «вложи Маат в мое сердце». Как воплощение Маат, фараон является парадигматическим образцом для всех своих подданных. По выражению визири рикмира он Бог, который дает нам жизнь своими деяниями. Дело фараона обеспечивает прочность космоса и государства, и, следовательно, непрерывность жизни. В самом деле, космогония повторяется каждое утро, когда солярный бог отвращает змея Апопа, не имея, однако, возможности уничтожить его, ибо хаос, первоначальная тьма, представляет собой виртуальность, следовательно, он неразрушим. Политическая деятельность фараона воспроизводит подвиг Ра. Он, фараон, также отвращает Апопа, иными словами, следит за тем, чтобы мир не был ввергнут снова в состояние хаоса. Когда на границах появляются враги, они уподобляются Апопу, богу изначального хаоса, и победа фараона воспроизводит триумф Ра. Примечание. Также интересно отметить, что египтяне запрещали иностранцам входить в свои святилища, которые были микрокосмическими образцами страны. Коренные египтяне считали Египет центром мира и первой появившейся страной, а себя единственными законными ее жителями. Иностранцы же приносили с собой беспорядок. Мысли о царствовании, созидании и обновлении нашли более замысловатое выражение в главном мифе об Осирисе представляющим другую ветвь египетской теологии. Предание об Басирисе и его сыне Горе во много сложнее месопотамского мифа о сотворении мира или истории Ра. Оно описывает взаимодействие между составными элементами опыта в чрезвычайно сжатой форме. Осирис был легендарным предвечным царем, который мудро и справедливо правил Египтом. Но он не понимал замыслов своего злобного брата Сета, и тот поднял восстание. Примечание. Илиады пишет Когда гор спускается в потусторонний мир и воскрешает Осириса, он сообщает ему силу знания. Осирис был легкой добычей, потому что не знал подлинную природу Сета. История Осириса — это отчасти притча об опасном неумении распознать зло. На рисунке 23, в печатной версии этой книги, этот конфликт представлен как война в царстве небесного порядка. Сет убивает Осириса, то есть отправляет в загробный мир и расчленяет его тело, чтобы его никогда не нашли. Рисунок 24 в печатной версии этой книги изображает условное существование низверженного и расчлененного Осириса в подземном царстве хаоса. Смерть Осириса символизирует две важные вещи первое статичная, господствующая теория, система оценки или конкретная история со временем становятся все более неуместны, и неважно, какими прекрасными или целесообразными они изначально были. И вторая, нельзя отказываться признавать существование бессмертного божества зла или забывать о нем, это неизбежно приведет к опасным последствиям. сет Брат и противоположность предвечного царя представляет собой мифического враждебного близнеца или соперника, который вечно противится созидательной встрече с неизвестным. Это образец адаптации, находящейся в абсолютной оппозиции установлению божественного порядка. Если он обретает контроль, то есть узурпирует трон, законный правитель и его царство будут неизбежно уничтожены. Сет и подобные ему персонажи, часто появляющиеся в повествованиях в образе продажного слуги или советника некогда великого царя, презирают само существование человека. Они хотят лишь одного — защищать и укреплять свое положение в иерархии власти, даже когда господствующий порядок явно не приносит ничего хорошего. Их действия обязательно ускоряют процесс распада, свойственный всем структурам. Великий Осирис был бесконечно наивен, он совершенно не замечал существование бессмертного зла. Такая слепота и вытекающая из нее неосторожность губит его, или, по крайней мере, ускоряют приход смерти. Как и подобает царю порядка, у Осириса была супруга, Исиды его мифический двойник, положительная сторона неизвестного, как и верховная жрица в месопотамском новогоднем ритуале. Она обладала огромной магической силой, что неудивительно, учитывая ее статус. Исида собрала части Осириса, нашла его фаллос и зачала ребенка. Отсюда можно сделать глубокий вывод. Вырождение государства или области порядка и его низвержение в хаос — служат только для того, чтобы оплодотворить эту область. В хаосе таится огромный потенциал. Когда великий порядок распадается, его части все еще могут дать начало чему-то новому, возможно, более великому и важному. Исида родила сына Гора, который вернулся в законное царство, чтобы вступить в противоборство со своим злобным дядей. Этот процесс — Схематично представлен на рисунке 25 в печатной версии этой книги. Гор слепнет в тяжкой битве с Сэтом. Силы зла преодолеть очень трудно, но в конце концов одерживает победу и восстанавливает свой глаз. История могла бы закончиться без ущерба для целостности повествования заслуженным восхождением на трон живого и невредимого победителя. Однако Гор совершает неожиданный поступок. Он добровольно спускается в подземный мир, чтобы найти своего отца. Это схематично изображено на рисунке 26, в печатной версии этой книги. Описание этого путешествия, чем-то напоминающего добровольное столкновение Мордука с преисподней Теомат, представляет собой блестящую и оригинальную мысль египетской теологии. Осирис пребывает в состоянии оцепенения. Гор находит его и отдает отцу свой восстановленный глаз, чтобы тот снова мог видеть. Они победоносно возвращаются и вместе создают возрожденное царство. Оно объединяет с трудом завоеванную мудрость прошлого, то есть мертвых, с адаптивной способностью настоящего, то есть живых, и потому превосходит отдельное царство отца или сына. Воссоздание и усовершенствование области порядка схематически представлено на рисунке 27 в печатной версии этой книги. В истории об Осирисе мифический сын-герой преодолевает старение смерть отца от предательской руки Сета. Он побеждает временно силу зла и возрождает своего родителя. Верховное божество Месопотамии, Мордук, представляется более простым. Он лишь высекает знакомый мир из незнакомого. Гор не уступает ему в храбрости, но его образ гораздо сложнее. Он не может радоваться своему возвеличиванию и чувствует себя неполноценным без отца. Поэтому он добровольно отправляется в подземный мир, освобождает заточенные там силы распавшейся традиции, и делает их частью себя. Его поступок превосходит действия мардука или Ра, египетского бога солнца. Мардук создает порядок из хаоса и делает временную власть законной. Теоретически это воплощается в образе правителя Месопотамии. Похожая, но более детально проработанная история происходит в Древнем Египте. Осирис – олицетворяет старое государство, некогда великое, но уже опасно анахроничное. Гор разделяет сущность традиции, он сын своего отца, но обретает жизнь благодаря вливанию новой информации, его мать является положительной стороной неизвестного. Как обновленная сущность своего отца, он способен противостоять трудностям настоящего, то есть возникающему в образе дяди злу, и одержать победу. При этом он все еще не полноценен юному духу недостает мудрости прошлого. Поэтому он отправляется в неведомое место, где покоится его безжизненный, то есть непостижимый, невоплотившийся в образе или действии отец. Гор соединяется с Осирисом и становится идеальным правителем, сознанием молодой жизни, соединенным с мудростью предания. Умерший египетский фараон ассоциировался с Осирисом, занимал тоже категориальное пространство, поскольку его смерть предшествовала восхождению на трон нового царя. Он считался эквивалентом духа, который основал государство, изначального бога-создателя или легендарного предка, чьи мужественные действия имели космогоническое значение. Новый правитель – который во многом полагался на традиции своих предшественников, изменявшиеся по мере необходимости, считался равным гору или богу солнца Ра. Царствующий фараон был силой, которая творит порядок из хаоса, как Ра, и обновляет этот порядок, как только он вырождается в бездумный авторитаризм или слишком жестокую слепую традицию. Более того, он считался возродившимся Осирисом, с которым отождествлялся мертвый фараон, прозревший традиции. Утонченность мысли об авторитетном лидерстве, созидательной, воскрешающей силе и возрожденной традиции не может не восхищать. Более того, египтяне все чаще рассматривали Осириса-гора как пример не только фараона, но и каждого человека в царстве. Этот факт представляет огромный исторический интерес и очень актуален в наше время. Вот что пишет Илиады о более поздних обрядах погребения в Египте. Тексты, которые ранее высекались на стенах тайных камер в пирамидах, воздвигаемых для фараонов, теперь стали воспроизводиться на саркофагах знати и даже рядовых, непривилегированных членов общества. Текст саркофагов гласит, «Теперь ты сын царя, принц, и будешь им так долго, пока твое сердце, то есть дух, будет с тобой». Следуя примеру Осириса и с его помощью, умершие в состоянии превращать себя в души, в идеально цельные и потому неуничтожимые духовные существа. Умершвленный и расчлененный Осирис был воссоздан и сидой, и оживлен гором. Так он открывает новую форму существования из бессильной тени он становится личностью, которая знает духовным существом должным образом инициированным. Такое развитие можно также рассматривать как иллюстрацию растущей психологизации обобщения религиозных представлений и превращение их внешних свойств во внутренние качества. На самых ранних стадиях развития религиозных представлений божества рассматриваются как многочисленные капризные члены наднебесного, бессмертного, недосягаемого для человека сообщества, существующие сами по себе. По мере того, как культура становится более интегрированной и возрастает уверенность в относительной ценности вещей и добродетелей нравственности, в пантеоне устанавливается иерархия, и на первый план выходит единый бог с множеством родственных черт. Таким образом, развитие монотеизма идет параллельно нравственному обобщению в рамках культуры и отдельной личности. Среднестатистический человек начинает все яснее отождествлять себя с единым образцом для подражания, его черты характера постепенно перестают приписываться божествам. Она становится более явным атрибутом человека как такового, его психологической чертой, а не характеристикой мира, находящегося за гранью его личности. Субъективная сторона высшего создания – Его или ее индивидуальные свойства становятся более очевидны, по крайней мере для пытливого ума. Возникает перспектива мысленного общения с божеством. Этот процесс зародился в Месопотамии и Египте, но его мощный длительный эффект наиболее ясно прослеживается у древних израильтян. Их верования стали предвестником христианской революции, которая провозгласила каждого человека Сыном Божьим, и современного понятия о правах человека, которое является метафизически обоснованной презумпцией того, что все люди, независимо от их земных достижений, имеют ценность, перед которой должна преклоняться всякая приходящая власть. Египетский фараон, как и правитель Месопотамии, являлся материальным воплощением процесса, отделяющего порядок от хаоса, и одновременно в буквальном смысле олицетворял государство. Также считалось, что в нем возрождался его собственный отец. Поэтому в идеале фараон, правитель, представлял собой исследовательский процесс, который порождает государство. Само государство и оживляющий исследовательский процесс, который обновляет государство, когда ему угрожает опасность консервативного окостенения. Так называемая психологическая составляющая придает этому чрезвычайно сложному умозрительному представлению дополнительную широту и глубину. Государство – феномен не только культурный, но и духовный. С установлением обычая и традиции оно укореняется в каждом жителе и становится частью его внутреннего мира. Таким образом, государство — это одновременно личность и общественный порядок, объединившиеся в попытке сдержать ужас хаоса, или, еще лучше, создать из него что-то хорошее и полезное. Получается, что герой, царь, который создает, воплощает и обновляет социальное устройство, также является той силой, которая создает, воплощает и обновляет личность человека. И что первое, не может существенно отличаться от второго. Улучшая окружающий мир, герои совершенствует себя, а совершенствуя себя, он подает пример миру. Первоначально лицо государства фактически служило ритуальной моделью человека, героя, достойного подражания, сущностью, представленной шаблоном поведения, затем рассказом о таких ритуальных моделях, сущностью, представленной в воображении, и, наконец, гораздо позже, абстрактной конструкции правил, описывающих права и обязанности граждан, сущностью слов, телом закона. При переходе от подражания к формированию абстрактного образа представление становится все более отвлеченным и детальным. Оно содержит правила и схемы толкования, необходимые для поддержания устойчивых отношений между людьми, что придает определенный смысл личному опыту и привносит предсказуемость во все социальные ситуации, во все происходящее в обществе. То же самое верно и с психологической точки зрения. Именно воплощение лица государства, в котором доминирует фигура героя, вносит порядок во внутренний баланс необходимости и желания, в созидающий хаос души. Культурный герой Месопотамии, божество Мордук, показывает, что мир опыта создается в результате исследования, вечно обещающего и угрожающего неизвестного. Египетский тандем Гор-Осирис расширяет это представление. С помощью исследования возможно не только создавать мир из неизвестного, но и при необходимости преобразовывать модели адаптации, которые составляют область известного. Иногда адаптация — это лишь приспособление средств к цели. В более редких случаях, которые неизбежно наступает Она подразумевает переосмысление того, что известно, невыносимого настоящего, желанного будущего и средств его достижения, потому что оно смертельно устарело. Совокупность этих процессов проявляется в иуда-христианской традиции как мифическое слово Божие и воплощается в Христе, христианском культурном герое. Это сила, которая создает субъект и объект, из первобытного хаоса и, следовательно, предшествует существованию обоих. Она порождает традицию, которая оправдывает уязвимое существование перед лицом постоянной смертельной угрозы и обновляет ее, если с годами она устаревает и становится гнетущей неприемлемой. Шумерские и египетские мифы изображают чрезвычайно сложные умозаключения в ритуальной, драматической и образной форме. Это не целенаправленная мистификация, а способ оформления мысли до того, как она достаточно разовьется и станет очевидной и понятной. Люди разыгрывали и пытались создавать полноценные субъективные модели мира опыта, мира, который нам всегда приходится осмысливать задолго до того, как их содержание становилось доступным пониманию в современном смысле. Краткий анализ шумерской и египетской теологии, а также ее связи с политическими действиями, показал, как развивались наиболее важные современные теории и что они на самом деле означают. Понимание, основанное на двух-трех конкретных примерах, укрепляется в процессе более общего обсуждения. Поэтому мы переключаемся с анализа истории в целом, более убедительных по своей природе, на подробное описание мифологических персонажей, сущность и взаимодействие которых составляют мир, совокупность значений исследуемых вещей и самих вещей, того, что было изучено и стало знакомым, непредсказуемого, которое еще предстоит встретить, и процесса, который выступает посредником между ними. Следует дополнительно рассмотреть еще один ключевой элемент состояние бытия, при котором происходит разделение на три составных элемента опыта или которое предшествует такому разделению. Его можно определить как истинный источник всех вещей, субъектов и объектов, начало и конец всего сущего. На рисунке 28 в печатной версии этой книги схематично изображен целостный мифологический мир опыта, как личность, территория и процесс. Сначала мы обратимся к многоликой природе представлений о состоянии изначального неделимого хаоса, а затем к более подробному описанию его детей, божественных прародителей природы и культуры, и божественного сына, ребенка одновременно и первого творца, его вечного противника.